Глава 47. Я открыла рот, захлебываясь от переполнявших меня эпитетов и выражений. Я мысленно просклоняла дракона по всем падежам вместе с его гипотетическими родственниками. Отлично, стрифмовало слово дракон с тем изделием, в котором остаются такие сволочи после бурной ночи. Но, вспомнив о правилах приличия, я выдавила из себя улыбку, как жадная хозяйка, последнюю каплю зубной пасты из тюбика. И произнесла. О, вы ошибаетесь. Я испытываю к нему исключительно профессиональный интерес. Женихи меня интересуют только с точки зрения органической целостности и умения быстро бегать. Ну, тогда я спокоен. И что же вы собираетесь-то предпринять? Встаньте! Имейте же совесть, перед вами король, а вы сидите! вздохнул король, дойдя до занавешенного окна простите», простите, заметила я, вставая прижимаясь попой к стене и выставляя полотенце так, чтобы прикрыть все лишнее. Король посмотрел на занавески и направился обратно в центр комнаты. Я, словно Тариадор, водила полотенцем так, чтобы не смущать старичка. Я понимаю, что в присутствии короля сидеть можно только в тюрьме. Так вот, я планирую дождаться, когда же не и осторожно подложить ему невесту и тут же поднять шум, предложила я. Хм, произнес король. Одобряю, действуйте! Рада служить ваше величество Улыбнулась я, провожая короля к дверям Стоило королю оглянуться Как я тут же прикрывала голое тело Коротким блуждающим полотенцем Я открыла перед ним дверь Изобразила подобие реверанса Дождалась, когда король выйдет И от души закрыла дверь Стоило мне сделать шаг назад Как я почувствовала, что проклятая дверь Закусила уголок полотенца Мне пришлось тихонько открыть ее Чтобы освободиться Как вдруг мой взгляд упал на коридор Король шел по коридору, вокруг него как будто рассеивался какой-то туман. Я присмотрелась, как вдруг а -а -а! увидела знакомый высокий силуэт, державший под мышкой трость. Миссир, послышался голос слуги. Тот вышел из поворота, а я превратилась в слух. Карету на утро уже приготовили. «Значит, пока его величество спит...» Сощурилась я, быстро возвращаясь в комнату и натягивая на себя платье. «У нас тут кто-то в гости ходит?» «Испугался, значит, вместе. ну «Ну-ну».